прятанные реки. Климов стучал по земле ногой, как серебряное копытце, и Люда на всякий случай зажмурилась, чтобы не ослепил блеск самоцветных камней. Но когда открыла глаза, увидела только поношенный ботинок с налипшими травинками. Шёл дождь. Весь этот июнь шёл дождь. Зонты не успевали просохнуть, как их уже снова надо было открывать. спины и сумки всё равно промокали у мужа под одним таким дождём безвозвратно испортился паспорт а есть и ещё воды подземные как будто нам мало небесных тощий климов и вправду похожий если не на оленя с драгоценным копытом то на козла безобит женя стучал ногой по земле вот здесь она протекала малаховка в девичестве ольховка Людик, ты столько лет живёшь в этом городе и не знаешь про Малаховку? Ну а про Мильковку хотя бы слышала? Люда престыженно молчала. Капли с её зонта стекали в траву поспешно, как муравьи. Зонт с историей, кстати. Были с сыном много лет назад в Антверпене, угодили под дождь и спрятались под козырьком ресторана. Внутрь не заходили и так надоели хозяевам, что те вынесли в конце концов большой семейный зонт, забытый по всей вероятности кем-то из посетителей. Забирай и убирайся, говорила чья-то строгая мама в незапамятные и незлопамятные годы юности. Все эти мамы случайных подруг, одноразовых друзей, соучеников со временем объединились в архетипический образ великую мать. Она регулярно всплывала в памяти и не имея лица, имени, голоса, выдавала советы на все случаи жизни, делилась приметами, подсказывала нужные слова и временами, обычно не к статье, цитировала народные афоризмы. Но даже великая мать ничего не знала про малаховку и мельковку. Четверть века назад краеведение было не в моде. В моде тогда были мечты навсегда уехать из этой убогой серости к морю, теплу и счастливому быту. Очень многие так и сделали, а Люда, приехав в Екатеринбург учиться, осталась. И Женя Климов остался, да к тому же превратился с годами в страстного обожателя родных камней и берёз. Ходить с ним по Екатеринбургу невозможно. Это не прогулки, а поминутные остановки у совершенно замечательного собняка и уникальной подворотни. Знаменитый горожанин Климов всегда звал по имени-отчеству и был так туго набит интересными фактами о городе, что они буквально рвались наружу, как из-под завязки, сыпались из карманов, а порой складывались в газетную статью. Жаль, что статьи Евгения заказывали редко. Краеведов теперь стало пруд пруди, конкуренция росла как грибы на дрожжах. прут можете на прудиле, а вот все реки, кроме Исети, спрятали в коллектор, отозвался жизнерадостный Климов. Дом Михалпалыча, например, стоял на берегу речки Ольховки. Вблизи находился удивительно чистоты родник. В любую погоду мужики приезжали сюда за водицей. Михаил Палыч, конечно, и имел вкус. Выбрал себе для усадьбы лучшее место на краю города. Там был лес, взмах рукой в сторону девятиэтажек, Впереди речка, взмах в сторону трамвая, мучительно звенящего. И то, и другое Михаил Павлович удачно вписал в ландшафт, как и подобает хорошему архитектору. Ты знаешь, что ни одного его портрета не сохранилось. Людок к тому времени потеряла нить рассказа и засуетилась, как Ариадна, поспешно разматывая клубок, чьего портрета не сохранилось? Малахова? Да не твоего, Людик. о нашего общего гениального уральского архитектора. Нет ни одного изображения с пяти годай, как выглядел. Климов помрачнел, защёлкал пальцами, заморгал, как у всякого нервного человека, у него был богатый запас разнообразных тиков, а Люда при упоминании Малахова привычно вздрогнула. Ну да, ну да. Они ведь стоят прямо у дома Малахова, однофамильца её мужа и сына и дочери и её самой, Людмилы Малаховой. Их родовое гнездо, друзья, раньше тоже называли домом Малахова. Правда, гнездо Люда с мужем свили чуть в стороне от исторического особняка архитектора, жёлтого здания с колоннами. Малаховы ещё в 90-х купили квартиру в одном из домов близко на студии, тех самых, где школьная коридорная система, двухэтажные квартиры и подъезды, в которые приходили целоваться все окрестные подростки, пока жильцы не скинулись на кодовый замок и домофон. С деньгами у них тогда было хорошо. Сотрудников муж каждый год отправлял семьями на море, оплачивал зубные протезы для их бабушек и отмазы от армии для сыновей. И для меня он тоже тогда ничего не жалел, думала Люда, разглядывая поллинявшие носки старых кроссовок и кривоватый, пусть и 100 раз анверпинский зонт с вылезающей спицей. А когда Малахов узнал, что у него будет сын, то притащил домой корзину роз. Корзина даже в дверь не проходила, хотя двери у них в квартире широченные. Над испуганно раскрывшимися алыми розами торчало раскрасневшееся лицо мужа, дикий, преблудный цветок. Климов уже опять рассказывал про спрятанные реки, глаза сияют, по щеке слезой течёт дождевая капля, пальцы разминают сигарету. Счастье Климова найти слушателя и обрушить на него град подробностей. Пусть на мика блеччит непосильный груз многих познаний. Пусть даже в полу ухо слушают, всё равно что-то до да запомнят. Спасибо, что настоящего града сегодня нет, а только в переносном смысле. Лето, конечно, ни к чёрту. Малаховка, Мельковка, Черемшанка, Сновинка, монастырка это не считая ручьёв, там всяких ключей, все они были спрятаны под землю, все текут у нас под ногами. Мы ходим по городу, ездим, а они там под нами никуда не делись, текут. Лицо Климова стало мечтательным и почти красивым. А зачем их спрятали? За тем, что люди свиньи, каждую речку превращали в сточную яму, выбрасывали туда и выливали что ни попадя. Ну и развитие города не забывай. Надо жильё строить для трудящихся, заводы открывать, рельсы прокладывать, а тут какая-то речка течёт, мешает. Вот интересно, что бы сказал на это Михаил Палыч. Они оба оглянулись на дом Малахова, как будто в ожидании ответа. Дом выглядел аккуратным, подтянутым, сдержанным. Башенка наверху выкрашена в зелёный цвет. Когда-то давно сын спрашивал: "А кто живёт в той башенке?" Карлсон? Для Карлсона низковато будет, отшутился тогда муж. Тогда ещё были шутки, и сын его не боялся, не отшатывался привычно в сторону. Кстати, Климову всё и всегда, кстати. Дом-то Малаховский тоже подделка, восстановленное здание. Когда расширяли лунку, здание решили перенести вглубь участка на 15 м, чтобы портик трамваям не мешал. Из настоящего сохранились только купол и всякие декоративные финтифлюшки. Ну и вот зачем ты мне это сказал? расстроилась Люда. И так кругом одни подделки. Копия качественная, утешил её Климов. А таких вещей о родном городе стыдно не знать. Стыдно у кого видно? передразнила великая мать. Но Люда благоразумно промолчала. Пусть она и подшучивала над Женей, и уставала от его неиссякаемых историй, всё равно хорошо, что она сейчас стоит под деревом с Климовым. Они сидит в родовом гнезде. Женя проявлял фамильярность только по отношению к великим согражданам: Михал Палычу, Васили Никитетичу, Павлу Петровичу. А с друзьями вёл себя деликатно, в душу не лез, не любопытничал. Хотят люди гулять с ним под дождём, он и рад стараться. Семьи у Климова не было, к Малаховым он прибился в тех же 90-х. Кажется, даже мебель помогал таскать во время переезда. Почти в каждой семье найдется такой друг Женя, безотказный, порой раздражающий, но неизбежный, как к очередной дождь в этом июне. Малаховы и взрослые, и дети давно к нему привыкли, использовали каждый по возможностям и потребностям. Муж свалил на Женю походы на рынок, встречи в аэропорту и на вокзале, мелкий ремонт в доме. Все, что не любил или не умел делать сам. Дочке Климов помогал делать проекты по истории с географией. В элитной гимназии учили в основном петь и плясать в самодеятельных спектаклях, а на собственно учебу запала не хватало. С Людой они гуляли по городу, разговаривали о людях, которых давно нет на этом свете. Зато сохранились и их дома, и, как выяснилось, даже речки, пусть и запрятанные глубоко под землю. К тому же он звал ее точно как папа когда-то, Людик. Папа еще добавлял «человечек», получалось Людик-человечек, но этого от Климова уже, разумеется, никто не ждал. Только с сыном у них никаких особенных отношений не сложилось, были самые обычные. Привет. Пока не закрывай дверь, я курну и вернусь. Люди было рядом с Климовым так хорошо и спокойно, что она иногда не всерьёз, Жень, примеряла на него роль, которую давно устала играть Малахов мужа и отца. Примеряла и начинала смеяться первой, пока воображаемые зрители соображали, что к чему. Климов тем временем с воодушевлением рассказывала о каком-то человеке по имени Птица. который водит экскурсии по подземным рекам. Люда очнулась при упоминании этой клички, подходящей скорее гиду по высотным чердакам и старым крышам. У каждого человека есть слова, которые могут вытащить его из болота собственных мыслей. У Люды это были имена, фамилии, клички. Птица, то ли Сорокин, то ли Снегирёв, все зовут просто Птица. Может Воронин? каркнула великая мать просто для того, чтобы каркнуть. Асфальт течёт над рекой. Город стоит на костях, дети на ладонях родителей, а биографы на плечах своих героев. Люда открыла дверь ключом, понадеявшись скользнуть к себе в комнату незамеченной, но не тут-то. И не здесь бы. Поговори с ним. Малахов стоял у лестницы, внимательно разглядывая промокшую Люду. Она раскрывала зонт для просушки в прихожей, нарушая одну из самых скверных европейских примет. Но у европейцев свои приметы, у нас свои. Если ему не нравится правила жизни в моём доме, пусть валит отсюда. Я скучать не буду. Куда именно валить? Люда втягивалась в спор привычно. Как могла бы ходить по квартире на ощупь с выключенным светом? Вот здесь скрипучая ступенька, здесь крючок на стене, а тут покосившаяся ещё в прошлую пятницу картина. Никак руки не дойдут поправить. Сверху по лестнице слетел маленький ураган. Дочка с размаху прыгнула отцу на руки, спрятала лицо у него на груди, а потом кокетливо посмотрела на мать. Видала как надо. Люда от души восхищалась дочкиной способностью управлять отцом. Иногда ей в серьёз приходили в голову мысли попросить её, пусть сделает так, чтобы он оставил сына в покое. Но Уля, конечно, не просила, а дочка будто не видела, что в семье всё идёт наперекосяк. Была всегда счастливой, весёлой, хорошенькой, папина любимица. Уже скрылась в кухне, напевает, чай заваривает. Я поговорю с ним. Скажи, что он должен следить за порядком в своей комнате. Обязательно скажу. Муж рассчитывал на ссору и теперь переминался с ноги на ногу, не добрав своего. Ещё вчера получил бы по полной программе, но сегодня Люда остановилась на полуслове, не дала утянуть себя в воронку, вместо этого с нетерпением представила себе тёмную, глухо блестящую воду и длинный таинственный тоннель. Хочешь пойти со мной на экскурсию? Спросила она сына тем же вечером по скрытым рекам города. Сын сказал нет, не снимая наушников, даже, наверное, не услышав, что она говорит, заранее от всего отказался. Иногда Люда думала, он сердится на неё за то, что не ушла от отца, не рискнула. Странности так выражалась великая мать, появились ещё в раннем детстве, но Люда списывала их на изгибы характера. говорила с сыном. А муж даже не пытался понять, выкорчёвывал протесты как сорняки, заставлял подчиняться. Говорил: "Зачем тебе учиться? Ты всё равно тупой и ленивый. Иди работай, даже инвалиды работают". Иногда почти ласково отдавал сыну пощёчины. Зато дочку баловал, нахваливал. Она была и вправду умненькой, к тому же хитрой, вкратчивой. Люда вставала между сынами и мужем, спорила, уговаривала, доказывала, всё было бессмысленно. Каждый из них держался за свою правду, как за спасательный круг в океане. Потом был тот срыв, вспоминать о котором она сегодня не будет. Больница, две растерянных врачихи в белых халатах и жизнерадостная санитарка-оптимист. Выправится, наладится. У нас тут даже профессоры лежат. Слёзы взрослого мальчика, который неумело обнимал её и спрашивал: "Мама, ты ведь не бросишь меня?" Больше между ними никогда не было такой близости. Эту реку тоже спрятали под землю. Чайки умеют кричать так громко и пронзительно, что это почти не крик, а скрип. Похожий звук бывает, если оттираешь пятно на стекле тряпкой, натянутой на палец. Трёшь с усилием, до скрипа. У летних ночных мотоциклистов другой звук. Будто бы город резко одним движением расстёгивает застёжку-молнию, а потом застёгивает. И так много раз. Вжик-вжик через весь город по улице Малышева. Климов увидел случайную чайку над Эсетью, услышал мотоциклиста дневного. Они звучат мягче, берегут молнию. Он ждал Люду возле каменного моста. Здесь был её банк, один из тех банков, где она нахватала кредитов той страшной весной. И она буквально только что совершила обязательный платёж. С утра до вечера Люда только о том и думала, где взять денег, как заработать на лечение для сына и чтобы он обязательно окончил университет. Малахов давно самоустранился. «Предпочитаю делать надежные инвестиции», — сказал он однажды, и Люда кивнула. «Конечно. Ты столько лет всех нас кормил и содержал, неустанно напоминая об этом, впрочем, но не будем придираться. Ты имеешь право сам решать, какой из своих детей достоин помощи, а какой не достоин. Это ведь миф, что всех детей любят одинаково, некоторых не любят вообще. Просто попроси у него денег, да и все». не доумевала великая мать, но у Люды все просьбы застревали в горле. Она физически не могла произнести эти простые слова. Немела, кашляла, задыхалась. Вспоминала, как Малахов рассердился на сына из-за какой-то ерунды и сказал торжествуя: "Ах так? Ну а я тогда не буду больше платить за твои таблетки". Свое обещание он сдержал, очень гордился тем, что просто так не сотрясает воздух. Дождя сегодня ещё не было, как не было впрочем, мы надежд на сухую ясную погоду. Климов широко шагал и громко рассказывал про Малаховку то, что не успел сообщить в предыдущий раз. Левобережный приток Исети прежде назывался Ольховкой. Не все краеведы с этим согласны, но на городских планах 1810 года указано это название. Малаховка пересекала восточную часть города, Растекалась прудом там, где сейчас расположен зоопарк, пропускала восемь мостов и сливалась с Эсетью там, где теперь находится цирк. «В устье была золотоносной», — важно сказал Климов. Они вошли к тому времени в парк Энгельса, где уже топтался рядом с канализационным люком невысокий худой юноша. «Птица», — вспомнила Люда. В руках проводник держал стопку оранжевых жилетов. Если что, говорим мы, работники водоканала. Подошли ещё какие-то люди, принесли резиновые штаны на всех, включая Люду. Она была здесь единственная женщина, да ещё и старше всех, включая Климова. Но это, похоже, никого не интересовало. Поглядывая на птицу, он проводил инструктаж, как нужно вести себя под землёй и держался уверенно, не хужестю ордессы. Люда облачилась в резину и куртку. Что крестьянин, то и обезьянин, всплеснула руками великая мать. Когда Малахов впервые услышал от Люды это выражение, то возмутился до глубины души. Ему почудилось, что крестьянина сравнили с обезьяной, а для патриота земли русской это было, конечно, серьёзное оскорбление. Кто-то из помощников птицы открыл люк и махнул рукой: "Быстрее! Экскурсанты спускались под землю один за другим". Люда ухнула следом за Климовым, не успев спросить: а что если люк сверху кто-нибудь закроет, и они останутся под землёй навсегда, как речка Малаховка. В общем, это даже неплохо, наверное. Во всяком случае жизнь изменится совершенно. Малахов с дочкой без неё прекрасно обойдутся, на работе тоже никто же лед не будет, вот только сын. Малаховка целеустремлённо бежала под землёй. соблюдая свой прежний маршрут. Дно коллектора оказалось неровным, края были выше, чем середина, и приходилось идти, держась одной рукой за стену. Пальцы скользили, на стенах густо росли грибы, между ними торчали какие-то корни. Деревья, объяснил Климов. Корни были облеплены грязью, в которой густо кишали черви. Они целыми связками сползали по стене. Люда поймала себя на мысли о том, что впервые за несколько лет следит за тем, что происходит вокруг. Они совершает подсчётов, где бы ещё заработать, как сделать все выплаты, чего бы продать, на чём сэкономить. На прогулках с Климовым, в трамвае по пути на работу, порой даже на самой работе она лихорадочно складывала, а чаще вычитала те денежные суммы, которые нужны для лечения и учёбы. Цифры представлялись острыми, зазубренными краями. А мелкая экономия не приносила почти никакой выгоды. Птица рассказывала: "Вот здесь колодец, который ведёт в зоопарк. Тут плотина, а это новые участки коллектора. Их делают для того, чтобы можно было заложить глубокий фундамент для высотных зданий. Воду пускают по обходному тоннелю". На этих словах птица надел респиратор и потом уже просто молча показывал на всё интересное пальцем. Потолок коллектора был украшен случайными аппликациями из обрывков полиэтилена и ещё какого-то мусора. Смарада люда не ощутила, как важно пояснил Климов, ливневая канализация не зависит от фекальной. Крыс и мышей тоже не увидели, попадались только мокрицы, пауки, редко встречающиеся в квартирах тараканы. Потом дно речки стало заболоченным. Все шли едва не по колено, в густом, как хороший борщ, вареве. Сквозь дыры в коллекторе били буйные водопады, впереди виднелась плотина. Птица ушел уже куда-то очень далеко, было не разобрать, на что он там показывает пальцем. Люда смотрела на повеселевшую Малаховку, снова бегущую, как заведено годами в Исеть, и вспоминала давнюю поездку на море. Давняя поездка. Счастливая семья. Весёлый умненький сын, гордый Малахов, она беременная дочкой сидели в ресторане на берегу, ждали, пока принесут еду и любовали пейзажем. Будто с рекламой какой сбежали, честное слово. Море было так аккуратно налито в бухту, как будто это и не стихия никакая, а коктейль в стакане. Малаховка, хотя ей не давали проявить характер, арестовав и навеки закрыв под землёй Не теряла надежды вновь однажды увидеть солнечный свет. Многим другим рекам и людям приходится хуже. Реки загрязняют, меняют им русло, людям ломают хребет, или вот у родственницы коллеги недавно родилась девочка без руки. Жаль, что бедами мерится бесполезно в отличие от успехов. Успехи прекрасно поддаются сравнению. тогда как свои страдания всегда тяжелее чужих они вышли из-под земли где-то вблизи набережной и сети дождя почему-то не было птица показал в каких кустах лучше спрятаться чтобы снять резину так они и сделали и потом сидели на камнях обсыхая все молчали даже великая мать не обранила ни слова а под ними текла река